Роман Саворовский. «Восемь призраков». Книга первая. «Нулевое измерение». Глава первая. «Бегать ты больше не сможешь никогда», — сухо сказал молодой врач. «Сразу к жестокой правде, да?» «Тогда и жить мне не зачем, мгновенно ответил я. «Думай, прежде чем говорить». Голос Устинова стал жестче. «Миллионам людей в мире тяжелее, чем тебе». Ты можешь ходить. С костылем и перманентной болью на восьмерку. Повышенным тоном парировал я. А нет, сегодня даже девять из десяти. Обратный прогресс от терапии. Прекрасно. Боль мы немного снимем, я тебе обещаю. Но она ведь не уйдет полностью. Не уйдет. По этой причине ты никогда больше и не побежишь. Я сделал все, что мог. Виноватым тоном оправдался врач и медленно снял очки. В глазах вдруг помутнело, и я поддался гравитации. Резко соскочивший врач едва успел подхватить меня под руку. «Ян, ты в порядке?» Голос Устинова прозвучал действительно обеспокоенно. «Совсем не в порядке. До этого дня меня держал на плаву только оптимистичный взгляд в будущее, ведь не могло мне всегда так не вести. Но, как оказалось, Вполне могло. Последний кирпичик надежды врач безжалостно выпнул у меня из-под ног. И что теперь? «Ничего, пройдет», – неуверенно ответил я. «Так зачем звал? Только чтобы разбить все мои иллюзии насчет будущего. Порадуй друга, скажи, что эвтаназию в твоей новомодной клинике одобрили как способ лечения поломанных спортсменов». «Ты слышал о призраках?» Неожиданно сменил курс беседы Устинов и нервно, ожидая ответа, подался вперед всем телом. Сериал такой, бросил я первую ассоциацию, что возникла в голове. Нет, покачал головой врач с пугающим блеском в глазах. Игра это, в какой-то степени. Интернет-то дома есть, ты что в вакууме живешь? До аварии я осознательно избегал игровую индустрию и все ее новости года два. А после я слегка запнулся и закусил губу от нахлынувших картинок аварии. Было не до этого. Объяснять ему, что с тех пор, как у меня появился компьютер в 12 лет, я сел в игровых мирах на все свободное от соревнований время я не стал. Да и это уже в прошлом. Тренировки сжирали все время и вместе с давлением окружающих выдавили из моей жизни все игры. Поэтому и за новостями индустрии следить перестал. Просто боялся сорваться. «Тяжелый случай», – протяжно вздохнул врач. «Хотя бы знаешь, что такое технология полного погружения?» «Мечта», – быстро ответил я первое, что пришло в голову. «Реальность», – поправил меня Устинов и с видом главного мудреца «всея человечества» продолжил. «Восемь призраков» — это первая игра с полным погружением в виртуальный мир. «Мечтают ли дайверы об отсутствии боли?» — потирая ноющую конечность, задумчиво пробормотал я. «Что?» — недоуменно посмотрел на меня врач. «Ничего», — чуть более искренне улыбнулся я. «Боли там не будет, это ты хотел сказать?» «Да, но не все так просто». Устинов явно готовил огромную речь с описанием всех за и против. Но мне это было совсем не нужно. Реализация юношеской мечты о виртуальном мире и отсутствии боли – два настолько жирных плюса, что все минусы мира их не перекроют. Спасибо, я побежал. Выпалил я и с трудом поднялся со стула. Да подожди, какое спасибо, ты не понял, я только начал, затараторил врач и соскочил со своего места. «Я понял все, что мне нужно, Андрей. Пусти!» – дрогнувшим голосом проговорил я и, не дожидаясь разрешения, поковылял к выходу. «Почту проверь, как придешь домой!» – смирившись, бросил Устинов вслед. «Дом. Милый дом. Если так можно назвать съемную однушку на окраине». За год я так толком и не успел обжиться. До аварии совсем не было времени, хватало кровати, книг и холодильника с туалетом. Пока все вышеуказанное квартира могла мне предоставить, я был доволен. После аварии я тут почти не бывал: больницы, стационары, санатории, реабилитационные центры. Устинов по полной и даже больше вытягивал финансы из щедро плативших за все родителей юного гонщика. Аренду я оплачивал с накопленных еще до переезда денег, которые складывались из скромных пожитков, что я наскреб за четверть века своего существования и небольшого наследства от родителей. Итого выходило миллионов пять рублей, чего даже на покупку квартиры не хватало. Но я особо и не спешил тогда. Теперь я вообще никуда особо не спешу. Для меня весь мир резко замедлился и уменьшился». Медицинские расходы оплачиваются, пособий от государства хватает на еду, и только жилплощадь потихоньку съедает мои накопления. Что будет через год, через три, через пять? Так далеко я уже не заглядывал. Меня больше волновало сегодня и максимум завтра. Пролетела целая неделя с того дня, как я впервые услышал об игре и умчал ее покупать. Но покупки было недостаточно. Для верификации аккаунта необходима привязка медицинской карты гражданина с особой пометкой про отсутствие противопоказаний. Выдать такую мне мог только Устинов, и я вспомнил про письмо. Прочитав по диагонали все его подробные нравоучения и предосторожности, я остановился на приглашении на прием для медицинского погружения, которое я поспешно принял. Прошло все довольно быстро, походило на какой-то виртуальный медосмотр с одним кардинальным для меня отличием от обычного. Отличием, которое перевернуло мое представление о реальности, будущем, прошлом и настоящем. Там не было боли. Совсем. В ту же секунду, как я вернулся в реальность, и мой мозг вновь был атакован перманентными болевыми сигналами, я осознал четко и ясно – Осознал, как самую очевидную истину, то, что мир восьми призраков будет моей новой реальностью. Дня доставки заказа я ждал сильнее, чем наркомандозу. Виртуальный мир стал моим сильнейшим антидепрессантом и обезболивающим, и он же был источником эндорфинов, моим наркотиком. Возможность вернуться в этот мир поднимала меня с кровати по утрам, озаряла радужным светом мрак реальности – и светило спасительным маяком надежды в моей душе. Отсчёт секунд до релиза я проводил за изучением тонн гайдов и руководств. И чем глубже я погружался в устройство мира призраков, тем отчетливее вырисовывалась цель. Цель, которую я и не надеялся найти в обозримом будущем. Цель – существовать и жить. И стоило бюджетному варианту оборудования с простым шлемом приехать, Я незамедлительно бросился его распаковывать и настраивать аккаунт. Приоритет подключения первый. Запуск серверов 12.12.2027 в 12.15. Генерация персонажа в 12.00. Вечерняя доза лекарств, ночная порция гайдов и тщетная попытка быстро уснуть. Завтра все начнется.